Глава 44. Зоя. Если бы я знала, что пикник из-за присутствия невесты-хозяина превратится в подобный... ха, кошмар, я бы сама взялась его уговаривать, никуда ее не звать. Но я была не в курсе, в отличие от Алисы. Девочка, когда мы ушли с лужайки в дом, прожужжала мне все уши, жалуясь на то, что Альбина всегда и все портит. Я была согласна. Время мы провели так себе. И действительно, из-за ее натянутого и высокомерного поведения. «Но не могу же я все это вывалить на ребенка, тем более на племянницу Глеба!» «А ты не думала, Лис, что Альбина тоже может стесняться?» Уточнила я осторожно и, заметив недоуменный взгляд девочки, пояснила. «То, что она взрослая, не значит, что она не может...» «Да ты что, Зойка!» Искренне возмутилась Алиса. «Какое стесняться!» «Она же модель. В нижнем белье снимается, я сама фотографии видела. Чтобы так сниматься, надо совсем ничего не стесняться». «Это другое», — возразила я скорее из тупого упрямства, чем действительно из-за желания выгородить Альбину. Мне она не нравилась, но критиковать ее я не имела права. То тело, а сейчас душа. Меня она видит второй раз в жизни, тебя тоже мало знает. Вполне может стесняться и потому быть такой зажатой». «Да ну не», — зафыркала Алиса, но по ее задумчивому взгляду я поняла, что посеяла в девочке сомнения и поспешила сменить тему. Обсуждать Альбину мне хотелось еще меньше, чем разговаривать про собственную мачеху. «Чем теперь будешь заниматься?» Алиса открыла рот, чтобы ответить, но вместо этого «откуда ни возьмись» вдруг вынырнул Глеб, приобнял девочку за плечи, При этом моей спины тоже слегка коснулся, отчего вдоль позвоночника пробежали щекочущие мурашки. И сказал, «А теперь Алиса отправится в свою комнату делать домашнее задание на лето. Я отправлюсь дальше работать, а вы, Зоя, будете отдыхать, как и планировали». Я сглотнула, невольно подумав, «Блин, блинский! А ведь Глеб наверняка слышал все, что я говорила про Альбину. И что подумал?» Я даже представить себе не могла, что можно решить, услышав подобный диалог. «Но дядя Глеб...» — законючила Алиса, но мужчина был непреклонен. «И чтобы до завтра не встречались...» «Лис, я серьезно, иначе аштрафую и лишу сладкого. Дай Зое отвлечься. Кстати, Зоя, если хотите, можете воспользоваться нашей фитнес-комнатой. Она во втором корпусе, где зимний сад. Или поплавать в бассейне...» Еще из бильярдная, тоже можете поиграть. Хотелось поинтересоваться, нет ли боулинга, но я прикусила язык. Спасибо большое, я подумаю. Думайте. Кивнул Глеб и придал нам с Алисой ускорение, развернув ее в одну сторону, а меня в другую.